Глава 13 Неужели кто-то поставил здесь ловушку для демонов, в которую ты так бездарно попался, Астаргар? Я криво улыбнулся. Высший демон был прав. Ситуация у нас патовая. Сейчас я не соперник ему. В свою бытность с предсказать, чем закончился бы наш поединок, не взялся ни один оракул. Сейчас же я вряд ли что-то мог противопоставить даже самому слабому демону. Вот только Астаргару что-то было от меня нужно от покойника он бы не смог этого получить. «И почему я не встречал здесь столь искусных демонологов?» «Потому что в этой дыре их нет!» — взревел демон, но быстро взял себя в руки. «Это древняя ловушка, которую случайно активировал какой-то идиот. Возможно, кто-то захотел вскрыть этот курган и случайно активировал эту древнюю гадость». Астаргар поморщился, чего его лицо исказилось злобной гримасой. «Но кто мог ее поставить, я не в курсе». «Безлики?» — подсказал я, лежащий на поверхности, ответ. «Те еще твари!» Демон сплюнул, и на том месте, куда попала его огненная, отравленная бездной слюна, снег почернел и в мгновение протаял до земли, которая, в свою очередь, начала пузыриться и плавиться. «Вот кто мог составить тебе достойную конкуренцию, Зелон!» «Ха-ха!» — он хохотнул. Они не так просты, как кажутся, и обладают паршивым и непредсказуемым чувством юмора, и порой очень любят подшутить над смертными, просто чтобы поржать. Если ты приглянулся кому-нибудь из этих тварей, прячущихся за масками, то тебя в итоге могут ждать весьма интересные открытия. И да, ловушку на демона моего ранга вполне мог поставить кто-то из них. Он снова сплюнул... Я с каким-то детским интересом принялся наблюдать за тем, как его слюна добирается до земли. Проблема в том, что найти кого-то из безликих довольно непросто, а демонологов среди людей, как ты верно заметил, нет. Попробуй связаться с кем-то из хозяев здешней магии. Я пожал плечами. Они, кажется, в каком-то субпространстве живут. Ой, не могу! Астаргар в ответ на мои слова громко расхохотался. Со стороны это выглядело довольно жутко. «Они мастера мозги пудрить. Что верно, то верно. Вот только эти уроды вполне себе живут среди людей. И одним из них может оказаться кто угодно. Даже твоя подружка, которая сейчас в машине, размышляет на тему. Прийти тебе на помощь и погибнуть, или попытаться вырваться и выжить хотя бы ей одной. Шикарная баба, между прочим». «Эх, мне бы мои силы в полной мере обрести, я бы ей компанию составил». Он снова подернулся туманом, пытаясь сменить облик, но когда не получилось, раздраженно пнул стоящий рядом с ним пень. Похоже, что та ловушка, в которую он попал, еще и часть его сил блокировала, не позволяя во всяком случае принять какой-то другой облик, кроме истинного. Я его в этом облике редко видел, потому и не узнал сразу. «Ты не попадаешь под определение перспективных мужчин, поэтому у тебя не так уж много шансов было бы. А на мало того, что чертовски сексуально, так еще и дьявольски практично». Я усмехнулся, видя, как он скривился. «Так что тебе нужно от простого смертного, каким я стал по собственной глупости?» «Освободи меня!» Я уставился на него так, что почувствовал, как мои глаза стали больше в два раза. «Что я могу противопоставить магии безликих? Ты в своем уме?» «Или это пленение настолько тебя подкосило, что ты не можешь думать разумно?» Я покачал головой. «Боюсь, тебе придется или смириться, или попытаться все таки выйти на кого-нибудь из безликих?» «Нет, Зелон, это ты свихнулся. Или же сросся с этим миром настолько, что действительно решил, будто демонологам здесь не место?» Демон весьма выразительно постучал пальцем себя по лбу. «Боюсь тебя разочаровать, но Нижний мир никуда не денется как и верхний, он был и всегда будет, соединяя воедино все миры во всех пространствах и времени, бездна для грешников всех миров одна. Одно то, что я воочию наблюдаю твое зловонное присутствие является для меня достаточным доказательством, так что не бойся, ты меня не разочаруешь. Теория единого нижнего и верхнего миров, объединяющих все миры и вселенные, никогда не отрицалась мною, это было логично. Энергия душ огромна, и если бы после правильной смерти они просто улетали в космос, то он не выдержал бы всей этой массы. Так что демиурги, или создатели, или кто-то еще, сделали разумные отстойники, в которых души ждали своей очереди на перерождение. Правда, в этом мире что-то говорили про теорию Большого Взрыва, мол, при накоплении огромного количества энергии происходил взрыв, и рождалась новая звезда, создавая при этом новые миры. Или эта звезда взрывалась. Неважно, в общем. «Во мне эта теория не находила отклика, потому что не объясняла моё нахождение здесь, как и нахождение вот этого конкретного демона». «Почему ты так редко держишь язык за зубами?» Демон снова поморщился. «Ты забываешь, что ты здесь великолепный Зелон, чья боевая постать заставляла трепетать врагов и падать в обморок женщин? Ты всего лишь человек. Ты слаб». «Вот сейчас поморщился я». Демоны никогда не упустят случая откнуть тебя побольнее, выбирая самые уязвимые места. С другой стороны, да, я человек, и я слаб, если сравнивать с тем телом, что было у меня раньше. Но здесь все такие, мать твою, и я делаю все, чтобы на фоне остальных стать сильнее. То, что ты так глупо попался и не можешь выбраться самостоятельно, доказывает, что люди не так уж и немощны, как ты хочешь представить, потому что безликие — это люди, или кто-то очень на нас похожий. «На нас! Как быстро ты смирился со своим положением!» <с> демон усмехнулся. «Впрочем, это не мое дело. У меня к тебе деловое предложение». «Какое?» — я посмотрел на него заинтересованно. «Демоны всегда лгут, как дышат. С ним надо быть на чеку. Эстаргар точно захочет меня надуть. Главное, не давать ему повода». «Как я уже сказал, ты можешь меня освободить». «Для этого тебе совершенно не нужно разрушать чары тех, кого ты вряд ли сумел бы одолеть, даже будучи Зелоном. Но ты можешь совершить ритуал изгнания. Надеюсь, ты его еще помнишь?» «Магия смерти сродни демонологии, так что должно получиться», — будничным тоном сообщил демон. «Просто здесь демоны появляются достаточно редко, чтобы маги озаботились чем-то подобным». «Простой ритуал изгнания?» Я недоверчиво посмотрел на огромную фигуру, возвышающуюся надо мной. «Да, этого будет достаточно. Мне нужно всего лишь толчок придать и крохотную щелку в Нижний мир приоткрыть. Дальше я и сам справлюсь», — ответил Астаргар. А я не зря задал этот вопрос. На демонов его уровня простые ритуалы изгнания не действовали, заставляя Высшего хохотать над ничтожными потугами молодых демонологов. А как же ее на тему «Ах, эти ритуалы приносят демонам невыносимые страдания, и только за это смертных необходимо всех предать огню?» «Неужели мы будем вспоминать прошлые обиды, вместо того, чтобы обсудить предстоящую сделку?» В голосе демона снова появились вкрадчивые нотки, но я ждал их, поэтому сразу же сбросил окутывающий разум морок. «С тобой неинтересно иметь дело», — обычным тоном прокомментировал мой маневр демон. «После того, как ты мне любезно сообщил, что те разделы магии, которые не запрещены безликими, но по каким-то причинам не используются местными магами, никак не отличаются от тех, что я знал и применял когда-то, жить стало заметнее и веселее». Я широко улыбнулся. Демон же раздраженно сплюнул. «Какие виды магии здесь запрещены? Мне это надо знать. Ты же помнишь, что ритуал изгнания включает в себя применение сразу четырех школ, я совершенно не хочу рисковать». «Магия крови». «Влияние на душу и воскрешение из мертвых, перечислил демон. «Воскрешение — это ответвление от магии души, запрещено во всех мирах. Я задумчиво посмотрел на него. В этом вопросе я мог ему верить, потому что смысла лгать у демона не было. Считается, что данное чудо подвластно только богам». «Не только», — Эстаргар усмехнулся. «Но в целом ты прав. Так что, будем проводить ритуал?» Та сексуальная штучка в машине все равно ничего не поймет. Я даже тебе по морде пару раз двину, чтобы она видела, каких усилий тебе стоило меня одолеть. Женщины любят жалеть героев, получивших раны в неравном бою. Я подумаю насчет ран, а сейчас мне хочется понять, что я получу взамен. У демона вытянулась морда. Я лишь усмехнулся. Я не благотворительная организация, и не отшельник, который дал обед помогать всем сирым и убогим, ничего не получая взамен. Так уж получилось, что мне надо семью кормить. «Меркантильный тип», — демон закатил глаза к небесам. «И что же ты хочешь?» «Как безопасно вскрыть курган и проникнуть внутрь?» — приступил я к торгам. «Да там нет ничего сложного. Любое универсальное заклинание вскрытия подойдет. На входе нет ловушек, так что можете шлепать не опасаясь до основного помещения». Демон вздохнул. «Кто нас там ждет? Я внимательно посмотрел на него и тут же добавил. «Если ты обманешь, то ритуал не сработает и тебя развеет в пространственной спирали». Я сделал знак, закрепив свои слова печатью, которая вспыхнула и развеялась в воздухе белым дымком. «Вот что ты за человек-то такой! Нельзя быть таким параноиком! Добрее нужно к ближним относиться! Добрее!» Я лишь усмехнулся в ответ, а демон задумался – «Понятно. Значит, все же замышлял какую-то гадость на прощание». «Я и так добрый, иногда без меры», — сухо обронив, я снова задал вопрос. «Кто нас там ожидает?» «Четыре рейфа с десяток слуа, три лича и пара десятков зомби второго уровня. Ничего слишком опасного, если ты это имеешь в виду», — скучающе произнес демон. «Но это как сказать. Нам в прошлый раз и одного рейфа хватило, чтобы едва концы не отдать». «Да, они шустрые ребята, к одному месту не привязаны. Вся гробница — это их место, так что они снуют туда-сюда, туда-сюда. За ними забавно было наблюдать». «Угу, обхохочешься. И что мне теперь делать? Соваться внутрь? Самоубийство чистой воды? С другой стороны, что же они охраняют, если была поставлена такая охрана, включая плененного демона?» «И кто же такой важный там захоронен?» Невольно вырвалось у меня, на что Астаргар охотно ответил. «Можешь мне не верить, но никто. Туда засунули штук пятьдесят покойников, но только чтобы они переродились в стражей, а крутого саркофага с каким-нибудь корольком внутри нет. Там, в общем-то, вообще нет саркофагов. Зато там имеются сокровища, просто несметные сокровища». Целый зал, заполненный золотом, камнями и различными украшениями, да еще и пара сундуков с артефактами. Но до всего этого чрезвычайно сложно добраться и практически невозможно унести. Демон откинул голову назад и захохотал. Больше я тебе ничего про курган не скажу. Я и так рассказал достаточно. Что нас ждет в зале с сокровищами? Я все таки задал последний вопрос. «Ничего смертельного и даже ничего опасного, если будете достаточно расторопны». Демон пристально посмотрел на меня. «Твоя очередь. Приступай к ритуалу». В его голосе появились рыкающие нотки нетерпения, и я решил, что испытывать судьбу и дальше просто глупо. Демоны — дети проклятого огня. Они долготерпением никогда не отличались. Высшие еще кое-как могут себя контролировать, но и их терпение не безгранично. А я ничего не смогу ему противопоставить, не сейчас. Хотя информация про то, что большинство моих знаний не нужно переделывать под местные реалии, меня чрезвычайно воодушевило, но необходимо все тщательно проверить, прежде чем очертя голову, бросаться на опасности. Сам ритуал не представлял собой ничего слишком сложного. Классическую пентаграмму вполне можно было начертить на снегу. Демон с готовностью встал в центр, а я вместо свечей расставил на луче обычные ветки, которые тут же наломал с того самого дуба, за которым прятался. Главное, чтобы материал был горючим и проводил магический огонь, а что там на лучах стоит, неважно. Это только наивный молодняк думает, что для заклинания необходимо вот прямо досконально соблюдать предписанное. Если свечи, то только из настоящего жира черного козла. Глупость, но лично я никогда никого не переубеждал. Сам таким был в юности. Пока опытным путем не пришел к тому, что и свечи могут быть любыми, и это вообще могут быть не свечи. Встав напротив демона, я закрыл глаза и принялся обращаться сразу к нескольким дарам одновременно, читая заклинание изгнания. Вскинул руки и одновременно открыл глаза. Тут же вспыхнул огонь на ветках, и от него потянулся белёсый дым к застывшей в центре пентаграммы фигуре. Дым извивался, сливаясь и закручиваясь вокруг демона, пока не образовал воронку, уходящую в землю, символизируя Нижний мир. Конечно, бездна находилась не под землей, как это воображали некоторые пейзани в моем мире, но символизм играл большую роль в подобных ритуалах. Заключительный штрих – сакральная жертва. Это не магия крови, просто жертва, поэтому я, нисколько не сомневаясь, снял с пояса нож и полоснул себя по ладони. Капли крови упали на снег, но не окрасили его, а устремились к лучам пентаграммы. Воронка расширилась и приобрела розоватый оттенок, а тело демона начало истончаться, становясь прозрачным. Уже перед тем, как исчезнуть, Астаргар посмотрел на меня, полыхнув алыми глазами. «Однажды наберись смелости и зайди в весьма интересное здание, выложенное из серого камня. Там ты можешь найти много чего необычного». Яркая вспышка ударила по глазам, и я привычным жестом прикрыл их рукой. Сколько раз я проводил подобный ритуал, когда внутри пентаграммы корчился очередной скованный заклятием низший демон. На третьем десятке я уже не считал. Демона можно убить, но это чрезвычайно сложно. Гораздо легче изгнать, запечатав для него вход в мир. Ну или договориться, если речь шла о высших. Как только вспышка погасла, руки сами собой сложились в знаке печати, подчиняясь приказу разума, для которого это было обыденностью. Очередная вспышка... И ветки на лучах рассыпались прахом, который тут же унесся ветром. А на месте кровавой пентаграммы остался лишь подтаявший снег. Сами же контуры магической фигуры уже начала затягивать поземка. Я посмотрел на ладонь. Лишь тонкий белый шрам указывал на то, что совсем недавно ладонь была рассечена. Скоро и этого шрама не будет. Жертва была принята, значит, ритуал прошел как положено. «Керн!» Я обернулся. Ко мне бежала Марго, а я в очередной раз подумал о том, как она может не то что бегать, а вообще ходить на таких огромных каблуках. Керан, ты жив?» «Нет, я зомби, так что лучше не подходи, покусаю». Как всегда, после встречи с порождением бездны на меня напала легкая депрессия, когда хотелось одновременно кого-то убить с особой жестокостью, поплакать и сожрать шоколадку. Марго остановилась и быстро сотворила заклинание идентификации. «После таких шуточек мне и в самом деле охота тебя в зомби переделать». «Для этого тебе придется меня сначала убить», — я пожал плечами. «Ну что же, я буду рыдать, но сделаю это». Ведьма осмотрела место моей встречи с Высшим. «Что это было? И где та жуть, которая, как я думала, уже тебя доела?» И тут я сообразил, что из-за размера Астаргара она меня просто не видела, сидя в машине. «И ты не уехала, а побежала сюда, чтобы со стопроцентной вероятностью сдохнуть?» Я прищурился. «Я побежала сюда, когда та тварь исчезла, и я увидела, что ты стоишь один, живой или не очень. Это был как раз тот вопрос, на который я собиралась ответить сама себе». Ведьма передернула плечами, словно ей холодно. «Надо же. Оказывается, она за меня переживала. Это был демон. Он почуял во мне дар смерти и решил заключить сделку. У меня пока башка варит, поэтому я не стал играть в героя и согласился. Оказывается, этот демон попал в ловушку, и нужно было провести ритуал изгнания, чтобы он обрел свободу». Я зачерпнул снег и протер лицо. Надо собраться, а то с таким настроем соваться в курган, только пополнить ряды личий, которые там обосновались. откуда ты знаешь такой ритуал?» Марго прищурилась. «Как откуда?» Он мне и сказал. Руководил каждым движением. «Это на черти здесь, это положи туда, а вот это вообще подпали». Я снова протер лицо и шею, немного снега закинув в пересохший рот. В качестве оплаты он сообщил, как открыть курган и какие именно твари нас там ждут ничего хорошего я тебе скажу кстати это не гробница в том понимании в котором мы привыкли видеть курганы это сокровищница так что нас ждут богатства если мы сумеем одолеть четырех рейфов трех личий и так по мелочи около полусотни слуа и зомби второго уровня сокровищницы говоришь задумчиво произнесла ведьма и что попробуем войти конечно попробуем я решительно направился к машине чтобы забрать из багажника свой меч, которые я взял с собой, рассчитывая именно на встречу с рейфами».